Глава сороковая На следующий день Артём выезжать не спешил и отправился в путь в десятом часу. Утренние пробки как раз должны рассосаться. Так что парень рассчитывал уложиться в 3 часа пути. Его целью были спальные районы на северо-западе города, когда-то застроенные жилыми двухэтажками и частными домами. В начале 2000-х частный сектор здесь в основном скупили и снесли под склады и прочую логистическую инфраструктуру. Так как Поленково, место жительства Артёма, располагалось к югу от города, дорога была не близкой. Трёхчасовой с хвостиком путь утомил. Доехав до пункта назначения, парень предвкушал скорую разминку и поиск осколка, дабы приступить к основной цели поездки. Пообедав в небольшом местном кафе, Артём начал искать. Был разгар рабочего дня, и на складах кипела жизнь, поэтому в первую очередь он взялся за жилой сектор. К сожалению, двухэтажки не имели подвальных помещений, да и места оказались неожиданно людными, из-за чего парим просто ходил по улицам, прочесывая их ощущением пространства в поисках хода в аномалию. Нужен был портал, расположенный в уединённом месте. Удивительно, но за полчаса обхода не нашел ни одного. На этой территории кто-то уже работал. Артём внимательно осмотрелся вокруг себя. Райончик был довольно грязным, а здания старыми. Кто здесь может промышлять? Какие-то местные маргиналы или откровенные уголовники? Артем уже собирался от греха подальше покинуть район, но почувствовал знакомые вибрации аномалий. Портал находился прямо в квартире очередной двухэтажки. Сделав вид, что копается в телефоне, парень привалился спиной к стене здания и принялся изучить помещение с помощью ощущения пространства. Двухкомнатное гнёздышко уже давно не использовалось для жилья, вся площадь была завалена различной мелкой мебелью и прочим хламом под самый потолок. Оставались лишь узенькие проходы для передвижения. Старая деревянная дверь оказалась незапертой, и парень вошел в подъезд. Здесь отвратно несло куривом и туалетом. Стены с облупившейся краской были размалёваны. Стараясь не дышать, он как можно тише поднялся на второй этаж, где привычным способом через воздействие на пространство открыл двери и зашел. Помещение было ужасно захламлено, чего здесь только не было. Старые стулья, столы шкафы, скатанные матрасы, ковры и прочее старьё. Все это покрывал толстенный слой пыли. Глядя на все это богатство, Артём осознал, что гостей здесь давно не было и, скорее всего, не ожидалось. Ход в осколок, укрытый за толстым слоем старых шуб и пальто, находился в здоровенном старом платяном шкафу. «Кажется, где-то я это уже видел», — негромко сам себе произнес Артем. К счастью, чтобы получить доступ к аномалии, парню пришлось сдвинуть лишь пару сложенных друг на друга кресел. С его силой это не составило труда. Вытащив и кинув всю одежду рядом со шкафом, он вошел в портал. Вышел Артем в лесу, заросшему неизвестными человеческой науке лиственными деревьями. Осторожно исследовав кусок очередного мира, парень выяснил, что населён тут крупными ящерами. Здоровенные рептилии весом под пару сотен килограмм и перемещались на четырех когтистых лапах, помимо которых на вооружении имели внушительную пасть, напоминающую крокодилью. В качестве защиты имелся когтистый панцирь, покрывающий твари практически целиком. Осмотрев неподвижных, но источающих угрозу существ, Артём вышел из осколка. Требовалось вернуться к припаркованному УАЗику и забрать экипировку с оружием. Через 40 минут он был экипирован и готов к бою. Вооружился только щитом, вторая рука была свободна для испытания когтей. Используя навык обеими руками, отказываясь при этом от защиты, парень не хотел из соображений безопасности. К сожалению, первое же сражение с монстром один на один показало, что с этим планом далеко он не уедет. Рубящий удар когтями оставил лишь зарубки на панцире лапы. Зато неожиданный рывок и удар зверя оставил внушительные вмятины на щите и отсушил руку. После такого размена единственное, что оставалось парню, как можно побыстрее убежать от существа. Благо рептилии не обладали возможностью долгого преследования. После резкой атаки противник безнадежно отстал. Артём задумчиво осматривал щит, украшенный тремя внушительными вмятинами от когтей. Он едва заблокировал удар, снова вспомнив, как тяжело было отбиваться от монстров до повышения силы. Эта аномалия абсолютно точно была не из первой волны, а существа в ней были очень опасны. Но парень не хотел уходить, не попробовав другого подхода. Он был слишком уверен в своих силах и стал действовать нахрапом, забыв, что основная его характеристика – это все таки интеллект. Через 20 минут, отошедший от первого неудачного боя и вооружённый новым планом, Артем уже готовился к новой попытке. В первую очередь важно было решить с пси-когтями, которые совершенно не годились для этой аномалии. Рубящие удары оставляли слабые отметины на панцире существ. У него с собой оставался топорик, правда, и тот был бесполезен. Парень сложил кисть в щепоть и мысленно пожелал пси-когтям задать форму острого штыка. Отличия новой формы были минимальны. Вытянуть чуть согнутые когти и заставить их слиться в одно копье. Уже через полчаса молодой человек достиг успеха. Внезапно перед глазами появилось сообщение, приятно удивившее его. «Внимание, игрок! Вы создали новый навык в атрибуте воплощения пси-энергии». Пожалуйста, дайте ему название. Ваше понимание атрибута улучшено. Мудрить было лень, поэтому новый навык получил название псеудар. Ему и раньше следовало пробовать экспериментировать с атрибутами. Счастье, что он узнал о подобной возможности не слишком поздно, ведь Артём только в самом начале развития атрибутов. После удачных экспериментов пора было вернуться к прохождению аномалий. Вторым пунктом стало изучение возможности скрытной атаки. Из передач про живую природу Артем знал, что большинство рептилий видят в тепловом спектре, но не знал, соответствует ли это местным жителям. Также он не был в курсе об особенностях пространственного покрова, скроет ли способность его тепловой след. Следовало провести осторожный эксперимент. Он ушел в невидимость и начал приближаться к успокоившемуся от прошлого нападения крокодилу. Называть монстров решил так. Даже когда он подошел на расстояние трех метров, существо никак не среагировало. Отлично, все это уже выглядело рабочим планом. Артём решил ударить из невидимости в заднюю лапу крокодила. Прочность панциря в этом месте была значительно ниже. Он точно помнил, что рептилии отталкиваются обеими конечностями, получая возможность для резкого рывка и атаки острыми когтями, а потому удачное нападение со спины снизит мобильность противника. Артём потеряет невидимость из-за резкого движения, когда начнёт уносить удары, и ему нужно будет убегать, да и приблизиться сзади незаметно больше шансов. Крокодилы, как и земные рептилии, большую часть времени лежали неподвижно. Это дало Артёму шанс подойти поближе, прицелиться как следует и атаковать. В последний момент существо, похоже, увидело слабое свечение пси-удара и мотнуло головой, но было поздно. Удар в сустав перебил конечность. Крокодил громко зарычал и забился, пытаясь отбросить врага. Но Артём и так убегал как можно быстрее. Он скрылся с глаз монстра и перевёл дух. Его план реализовался удачно, и вопрос зачистки осколка теперь упирался лишь во временные рамки. Дальше всё пошло как по маслу. Крокодилы были все таки всего лишь зверьми и после серьезного ранения утрачивали все желание к борьбе, пытаясь скрыться. От кровопотери они быстро слабели, но Артем не стал затягивать мучая существ. И вторую атаку скрытности наносил сразу в череп, стараясь попасть в глаз и через него поразить мозг. Весь процесс охоты был долгим и кропотливым. Радость от побед Артем не ощущал, чувствуя себя мясником на бойне. Никакого босса в осколке не было. После убийства 14 крокодилов он закончил. За все получил уровень и семя разрывающего удара. Последнее было семечком способности от неизвестного парню атрибута. Отдохнув, Артём переоделся, собрал экипировку в сумку и вышел из осколка. Наконец-то пора домой. Глава 41 Пока шел из осколка, раздумывал над имеющимися навыками. Удар куда лучше пробивал костяную броню, хоть и развеивался после первой же атаки в отличие от стабильного конструкта когтей. Но последние в исполнении парня работали в лучшем случае на четверть от потенциальной силы. Над обоими навыками предстояло еще поработать. Размышляя о том, чего же он не учел и какие пробелы нужно заполнить в изучении когтей, Артём выбрался из аномалий. Потом раз осмотрел себя и аккуратно покинул квартиру. Выйдя из подъезда, парень огляделся, после чего двинулся к припаркованному в 20 минутах пешего хода в УАЗику. Поздний вечер вычернял небо, улицы были безлюдны. Пройдя вдоль здания, Артем перешел в следующий двор. Старые двухэтажки образовывали коробочку, для выхода из которой нужно было пересечь двор по диагонали. На выходе он увидел компанию из четырех молодых парней лет двадцати. Те пили пиво и болтали, изредка оглашая окрестности взрывами хохота. Мелькнула мысль повернуть обратно, попробовав найти более безопасный путь. Но такая идея вызвала резкое раздражение. Совершенно не хотелось позорно сдавать назад, радуя этим местных маргиналов. Компашка местных гобников также заметила его, но особого внимания не обратила. Даже появились надежды, что разойдутся миром. Он уже почти прошел мимо, как один из парней случайно встретился с ним взглядом. «Э, ты хули палишь, черт! произнёс заводила с отчётливым южным акцентом. Банальность фразы зашкаливала, уличные хулиганы не особо заморачивались в поисках причины для конфликта. Только сейчас Артем заметил, что все молодчики являются так называемыми гостями города. По крайней мере, мэры политики, старающиеся сгладить постоянные конфликты на почве расовой ненависти, то и дело вспыхивающие в последнее время в городе, переполненном мигрантами, нарекли их так. Хочу и палю. Артем и без того был не в духе, а выпыт урода лишь подогрел злость. Застаю сразу пойти на конфликт. «Тебе это ебать не должно. Такой резкий ответ, видать, порвал все шаблоны, и тот не сразу нашелся, что ответить. «Охуел совсем!» «Сейчас на очень вежливости, Дон!» Влез на помощь первому, другой худощавый и высокий, а заодно и потолкнул конфликт к горячей фазе. Вся компашка двинула к нему, обходя по кругу и стараясь окружить. Артём отходил назад, препятствуя. «Чё, засал баран, э?» – продолжил заводила. «Ты такой родился бы у нас, зарезали бы давно лоха трусливого!» Послышались смешки шакалов. Артём медленно начинал закипать. Ситуация его нисколько не пугала, а уроды вызывали только глухую ненависть. Заводило, похоже, восстановил уверенность и вышел чуть вперед, оторвавшись от своей стайки. Молодой человек этим воспользовался и, сделав быстрый рывок вперед, от души вмазал по челюсти самому борзому. Тот рухнул, как подкошенный. «Арсен!» — дернулся невысокий парень, приседая к потерявшему сознание. «Брат!» Другие гоплинги тоже начали негодующе кричать, но нетипичная агрессивная реакция Артема здорово охладила их пыл. В драку никто не лез. «Шакалы», — подумал парень. И вдруг один из компаний, что до этого все нарывал зайти за спину, сделал невероятно быстрый выпад. Блеснул металл ножа, которым нападающий очень быстро нанес колющий удар без замаха. Парень сумел среагировать лишь благодаря ускоренному мышлению. Он как мог выгнулся назад, но острый, как бритва, нож все равно зацепил бок. Удар пришёлся чуть ниже ребер. «Валим его!» — крикнул нападающий, стремясь развить успех, и чуть растерявшиеся гости города, только и ожидавшие этого, рванули к парню. Артём, ускоривший мышление на максимум, лихорадочно соображал, что делать. Он мог бы успеть достать пистолет из пространственного кармана, а вот изготовить его и прицелиться вряд ли. То же было и с явлением — побег не был бы выходом, мешало ранение. Проклятая неожиданная атака была слишком быстра. Эти суки только и могут свои стаи ёбаных обезьян. Глухое раздражение переросло в пожар ненависти, и тот вид бегущих на него выблетков пересекся с недавним сном псисемечка. В нем жалкие люди не представляли угрозы. Абсолютно наоборот, это он сеял среди них смерть. Пси когти мгновенно окутали кисть. Ему еще не удавалось активировать эту технику так скоро, как сейчас. Размашистым ударом снизу вверх он срубил руку и часть плеча самому резвому, вооруженному ножом. Невероятно. Горящие голубым светом псиклинки резали плоть, как горячий нож масла. Артёма захлестнула волна упоения чужих страданий в точности, как в видениях. Шокированные чудовищным зрелищем шакалы притормозили. Один из них попытался отпрыгнуть от горизонтального взмаха когтями на уровне живота, точно так же, как за мгновение до этого Артем уворачивался от удара ножом. Почти успел. Артем почувствовал, что когти лишь кончиками прошлись по животу противника. Но этого хватило. Бандит прижал руки к широкой ране и упал на асфальт, свернувшись калачиком. Остался последний. Брат вырублено метким ударом челюсть Арсена. Он попытался было убежать, но куда там. Ему Артём просто срубил голову. Огляделся. Окружающая картина словно сошла с экранов качественного хоррора. Первый с отрубленной рукой потерял сознание. Его дружок, неразборчиво хнычей стяная, свернулся калачиком и медленно агонизировал, пытаясь удерживать вываливающийся из располосованного живота сизо-ливер внутренностей. Но и родственник Арсена с отрубленной головой, валяющийся в париметров от туловища. Под телами медленно расплывались черные пятна крови. Артём встряхнулся. Время было дорого, действовать следовало как можно быстрее. Опомнившись, парень опустил голову, плечи лицо. Скорее всего, сейчас кто-то смотрит из окон, а то и вовсе снимает на камеру. Короткими ударами пси-когтей он успокоил недобитков навсегда. Где-то внутри Артём ощущал приятный поток, восстанавливающий растраченную за день ментальную энергию. Но анализировать ощущения и делать выводы сейчас не было времени. Потом, все потом. С краю зрения вспыхнула надпись. Вы убили игрока. Система, оказывается, отмечает подобное убийство. Неудивительно, что этот придурок-игрок уж больно резво рванул с ножом и ударил. Не задерживаясь на раздумье, Артём подошёл к Арсену, который всё ещё лежал в забытье, так и не отправившись от метка удара в челюсть. Сознание тут уже не придёт. Вы убили игрока. Вот оно как. Хм. Задерживаться здесь было попросту опасно, и парень двинул куазику, до которого ещё оставалось минут 15 ходу. Далековато, но так меньше вероятность, что его срисуют и свяжут с побоищем во дворе. Минут через десять, когда он шёл вдоль забора оптового склада, в глазах резко потемнело. Похоже, рана оказалась серьезнее, чем Артём надеялся. Он потрогал бок, ткань там обильно пропиталась кровью. Артём на ходу достал из пространственного кармана зелье исцеления. Задрав одежду, вылил часть на рану, остальное выпил. Дальнейший путь до уазика прошел как в тумане. С Гурим пополам добравшись до транспортного средства, он с трудом закинул сумки на заднее сиденье и сел за руль. Чуть освежившись минералкой, Артем отправился в путь. Через центр ехать не решился. Из-за напряженной криминогенной обстановки в городе он легко мог нарваться на патруль ДПС. Поехал по кольцевой автодороге, опоясывающий город. Благо движение ночи было жидким, а встреча с дорожно-постовой службой парня миновала. Через 4 часа под утро он был дома. Парни едва хватило на то, чтобы сбросить и на всякий случай упрятать пропитавшуюся кровью одежду куда подальше, набить живот первым, что попалось в холодильнике, и лечь спать. Измученный долгими тяжелым днём организм, вырубился мгновенно, когда он проснулся уже вечерело. Испытывая жуткое состояние вялости и полное нежелание двигаться, Артемкою когда стал из холодильника творог с молоком и сел за ноутбук. В первую очередь, парень полез листать новостные ленты. Обезьяны, которых он порезал вчера, Были довольно громкими, а значит, вполне возможно, что кто-то из жильцов услышал безобразную драку и снял все на телефон. Он даже испытал некоторые разочарования. Его чертов перформанс остался практически без внимания. Сегодня к полудню столица, а за ней вся страна судачила совсем о другом. Глава 42 Как оказалось, бурная ночь была не только у одного Артема. Сегодня в первой половине дня в своем пентхаусе были обнаружены мёртвыми олигарх Галицын со своей женой и родителями. Дети от подобной участи спасла Англия, где отпрыски богачей на данный момент жили и учились в престижной бизнес-школе. Судя по всему, последние минуты погибших были совсем непростыми. На всех телах обнаружены следы пыток. Возможно, это и без того резонансное событие не вызвало бы такую шумиху, если бы вскоре общественности не стали известны дополнительные подробности. Какой-то не в меру охочий до да лайков сотрудник полиции выложил в сеть фото с места преступления. Самый интересный момент среди доступных всем изображений – стена с посланием, оставленным убийцами. Красным газовым баллончиком были выведены три вертикальных сужающихся к низу полосы и надпись. Время отвечать за жадность. К вечеру выяснилось, что ответственность за преступление взяла группа лиц, называющих себя «ножи». Их знакомы были как раз те самые три вертикальные сужающиеся полосы вероятно, схематично изображающие холодное оружие. Артём и раньше в сводках читал о них. Мелкие преступления в виде избиений нерусских и молодых мажорчиков, вот и весь посложный список. Все это снималось на камеру и выкладывалось на различных теневых интернет-ресурсах. В СМИ до этого инцидента революционеров обсуждали вяло, как очередных скинхедов и тому подобных маргиналов. Артём и сам не обращал особого внимания, воспринимая их как банду отморозков. Но что-то в группировке мелкой шпаны серьезно изменилось, если они взяли на себя столь серьезное дело. Ко второй половине дня расправа обсуждала не только вся страна, происшествие подвергало широкой огласке по всему миру. Федеральные СМИ заходились в истерике. ножей называли их террористами и сотрясателями исконных устоев и врагами государства. В интернете все было не так однозначно. Годами растущая социальная напряженность между горской богачей власти и озлобленным народом наконец вышла власть имущим боком. Ронет буквально захлебывался от злорадства и одобрения. Артем и сам поймал себя на мыслях, оправдывающих дело рук преступников. Многие откровенно восхваляли ножей. Делать выводы пока не стал. Он давно усвоил, что в этом мире никто ничего не делает просто так и без выгоды для себя. Мнение о ножах как защитниках бедных и угнетенных было слишком наивным, чтобы он поверил. Вместо бесполезных раздумий он поискал в новостях упоминания о резне, что учинил сам, и нашел. Кто-то выложил в сеть видео. К радости Артёма, очевидец, поздновато взялся за телефон. Запись началась с того момента, как он добил подранков и скрылся за углом здания. Но даже эти несколько мгновений видеоряда были действительно шокирующими. Улица, тела людей без признаков жизни и много-много крови. Неизвестный с непонятным голубоватым свечением, окутывающим гистью рук, хладнокровно добивает их. То, что на экране он видит самого себя, Артём старался не думать, как и вообще обо всем произошедшем. Отдел полиции по связям с общественностью проигнорировал ролик в СМИ, не дав никаких комментариев, а потому отношение публики было сдержанное. Кто-то ролик считал фейком, кто-то нет. Отвлёкшись от сводки, парень задумался о психоктях. У него появились некоторые идеи по поводу этой техники после случившегося. На всех тренировках ранее он не учитывал одного очень важного фактора. В создании техники могут сказаться особенности эмоционального настроя. Не мудрено, что он дошел до этого только сейчас. Ведь и до этого он тренировался с пространственным атрибутом, обучаясь у некого разумного существа, являвшегося абсолютным флегматиком, с нулевым эмоциональным потенциалом. Было ли это особенностью всей расы или нет, неважно. Главное, что Артему повезло с этим моментом. В отличие от пси-атрибута, рецепентом которого выступал монстр, упивающийся жестокостью и убийствами, вчера, когда он испытал поглощающую ненависть и пожелал смерти и страданий тем неудачникам, у него впервые получилось использовать полный потенциал пси -когтей. Парень до этого помнил, как легко и практически без усилий техника разрубила людей на части. Кроме того, убийство восстанавливали ментальную энергию. Все это, конечно, круто, но становиться маньяком, наслаждающимся убийствами, желания не было. Артём уже понимал, что атрибут является гибким даром, и владелец может использовать как чужие способности, так и развивать свои. Осталось всего лишь самое сложное – адаптировать техники под себя или создать новые. Следующие несколько дней парень пытался подогнать под себя пси и следил за новостями. После громкого убийства ножей усиленно искали. Сверху требовали крови и полиция с ног сбивалась, чтобы найти хоть кого-то причастного. Уполномоченные лица официально заявили, что с большой вероятностью убийство семьи Олингарха совершено с использованием паранормальных сил. Готовились законопроекты, требующие от игроков регистрации своих способностей. Незаконное посещение аномалий, скорее всего, вскоре станет уголовным преступлением. Подселастили пилюли обещаниями для добровольно вставших на учет игроков, амнистия на некоторый список нарушений закона, не относящихся к тяжким. Подобные меры общества воспринимались неоднозначно. Старшее поколение, требующее стабильности и спокойной жизни, но не желающее видеть всякой аномальной херни, в основном поддерживали эти решения. Молодежь же приняла это резко в штыки. Неудивительно, ведь большинство игроков относились именно к людям не старше 30. Те обладали свободным временем и были более любознательны. От того и чаще шли на контакт с аномалиями и, соответственно, обретали атрибуты. Если добавить к этому в принципе оппозиционно настроенную молодежь, то в глазах Артема политики сейчас, собственно, ручно закладывали себе бомбу под зад. В Европе тоже было неспокойно. Участились беспорядки и преступления от рук мигрантов. Если подумать, то последние также были практически ничем не занятыми маргиналами. Поэтому нетрудно догадаться, что среди них появится много игроков. Даже Китай, где народ держит в ежовых рукавицах, не избежал проблем. Беспорядки возникли вокруг зоны свободной торговли, жители которой, вкусившие запретного плода вольнодумства, захотели большего. Подробно парень не вникал, но и здесь бунтовали в основном молодые. В США всё ещё творилось неразбериха с супергероями и суперзлодеями. Блэйт, идейный вдохновитель ножей, все еще безнаказанно лил кровь. Губернатор Калифорнии официально заявил, что рассматривается возможность выхода из состава Соединенных Штатов, если в стране не стабилизирует обстановку. Конечно, это было маловероятным, и спич можно считать политическим ходом для подъема популярности среди местного населения. Всеми этими событиями парень интересовался лишь постольку поскольку перед ним сейчас стояли другие проблемы. Обстановка в столице была слишком накалённой. Полиция обезумела в поиске преступников, и он, не имеющий в городе прописки и постоянной работы, может привлечь ненужное внимание. Вот так задержат, а там и пришить все, что угодно могут. Нечистые на руку служители закона в подобных структурах – не редкость. Более того, с недавних пор Артем и сам являлся преступником в полном смысле этого слова. Поэтому пока что склонялся к работе по области и осмотру заброшек. Три дня он потратил на адаптацию психогтей. Первонапервон применял технику изначальным способом через культивацию эмоций ненависти и желания убивать. Источником для вызова злости были воспоминания недавней резни. После этого парень экспериментировал с яростью, желая отсечься от эмоциональной составляющей, но оставить великолепную пробивающую способность. Экспериментом подвергся недавно придуманный пси -удар. Помимо этого, за три дня он поднял на единицу интеллект, заполученный уровень, и съел по слезе на силу и ловкость, желая как можно скорее повысить физические характеристики. Все конструкты требовали проверки в бою, и парень снова вернулся к вопросу поиска осколков. Но решение пришло откуда не ждал. Глава 43 Сидя за ноутбуком, Артём случайно увидел это объявление. И сначала посчитал его очередным разводом от мошенников, но потом узнал следующее. Оказывается, федеральные базы по местонахождению аномальных зон реально слили, и эти продаются в интернете. Продавцов было много, некоторые продавали лишь с понедельной подпиской, обещая обновлять данные. Задумавшись над интересным предложением, парень пришел к выводу, что это логично. Службы, регистрирующие сообщения граждан об аномалиях, работают уже продолжительное время. Неудивительно, что какой-то сотрудник, решив подзаработать, скинул базу себе на флешку и пошел продавать в интернет. Артема подобное не шокировало, а обрадовало. Пообщавшись на форумах, он нашел продавца, купил базу и дополнительную подписку с самой подробной информацией и регулярными обновлениями. После завершения сделки он скачал полученный пакет файлов и открыл документ. В наличии имелись карты города и области с отмеченными аномальными местами и легендой имелся и текстовый список с адресами и краткими пояснениями. Оказывается, зачистки порталов федеральными силами явление редкое и осуществляется в основном из экспериментальных нужд или опасной близости к стратегическим и многолюдным объектам. На масштабные работы по закрытию аномалий планы строили осторожно. Это было очень дорого ввиду большого расхода боеприпасов и требуемых человеческих ресурсов. Да и опасно. Жертвы случались довольно часто, так как население порталов было непредсказуемым. Пока что чаще всего проводились мероприятия по изолированию аномалий. Фот в нее накрывали глухой клеткой в форме куба, фиксируя его основание с помощью специальных бетонных утяжелителей. Пробовали заливать этим самым бетоном, но тогда портал смещался на пару метров вбок от препятствия. Легенда разделяла осколки на зачищенные, изолированные и ожидающие мер по пресечению. Теперь он был избавлен от долгих поисков, тем более закрытые клетки аномалий отлично подходили. Он без труда сможет пройти через нее благодаря пространственному атрибуту и навыку воздействия. Зато для других это будет не самым трудным, но препятствием. С удивлением он нашел на карте отметку и в своем поселке. Тот самый портал на старом складе, с которого он едва свалил, был помечен как изолированный. Так как в город Артем решил пока не соваться, интерес вызывали порталы в ближайших окрестностях. Из списка находящихся рядом он выбрал две аномалии в 30 километрах от поселка, близкого конного клуба Лаки, о существовании которого парень даже не подозревал. Выход запланировал через два дня. А оставшееся до него время занял дополнительными тренировками пситехник. Помимо этого парень усвоил две слезы характеристик. Одну на выносливость и одну на восприятие. Вторая была единственной среди добытых у торговца на эту характеристику. Артем не понимал, в чем причина такой редкости. Парень заглянул в лист персонажа арт уровень 21 ментальный тип характеристики сила 13 ловкость 13 выносливость 14 интеллект 21 восприятие 13 свободные очки 0 основные атрибуты пространство уровень 4 воплощение всей энергии уровень 1 малые атрибуты явление мыслей тай уровень 3 регенерация уровень 1 навыки ощущение пространства воздействие пространственный карман Пространственный покров, пространственный щит, пси-когти, пси ускорение мышления. Бонусные эффекты – ментальная выносливость, взрывной импульс, улучшенная координация, ускоренное восстановление, улучшенное зрение. Баланс – 156 832 искр. За последнее время парень неплохо поднял свои статы, но здорово просил по уровню, опустившись в ладере на 9301 место. Это не особо его беспокоило, но все же раздражало. Помимо всего прочего, он распродал большинство из добытых нечестным путём богатств, хотя львиная доля дохода приходилась на проданный атрибут яда. У него еще оставался дорогущий атрибут восприятия, вот только покупать его на место Мауксоне не спешили. Цена достигала сотни тысяч, а такой суммой среди игроков земли владели, вероятно, единицы. Не очень грозное название говорило о совсем не боевой направленности, которая сейчас, возможно, ценилась меньше. Узконаправленные небоевые специальности, скорее всего, понадобятся позже, когда игроки наладят командное взаимодействие. На местном уксоне, как всегда, ничего примечательного найти не удалось, и Артем зашел на общий. В первую очередь купил еще два зелья здоровья и истраченный бутылек с сопротивлением холоду. Поскрипев зубами, все же взял малое зелье сопротивления физическому урону за 15 тысяч. Опасность от физических атак несли практически все существа из осколков, а потому это зелье могло оказаться очень полезным. После этого Артем заглянул в семена навыков с нужными ему атрибутами. По пространству все было глухо, впрочем, как обычно. Зато среди пси-семечек было на что посмотреть. Читая название, он понял, что атрибут, как он и хотел, акцентируется на нанесении врагу урона, несовместимого жизнью. К сожалению, все было дорогим. Сам атрибут пси-энергии продавался за 19 миллионов искр. Это, конечно, льстило молодому человеку. Он обладал аж двумя непростыми семечками и потенциал роста обещал быть сумасшедшим. Но на практике подобное несло множество неудобств. Высокая цена семечка-основы определяла и высокую стоимость способностей. Самая дешевая техника с названием пси-разрез стоила 200 тысяч искр. Пси-ловушка, следующая по возрастающей ценности, уже довела расценкой в полтора миллиона. Остальные находились в диапазоне от 3 до 5 миллионов. Неподъемно. Разрез его, конечно же, заинтересовал. Цена означала, что навык либо не очень ценился по сравнению с другими, либо торговец продешевил. Ранее парень выложил в общего уксона трибут восприятия. Если через неделю, когда он снова получит квоту на вход, все сложится удачно, то Артём непременно купит новую способность. Правда, надежда на подобный исход еле теплилась. Два дня прошли быстро. Помимо уже ставших привычными тренировок, парень занимался домашними делами, уборкой и незначительным ремонтом, Занятый бытовыми хлопотами, он обнаружил, что его финансовые сбережения показали дно. В ближайшее время следует заняться этим вопросом. Выезжать решил во второй половине дня, разведать местности, если требуется, дождаться ночи, дабы без лишних глаз проникнуть в осколок. Конный клуб Лаки представлял из себя больше, чем ожидал парень. Это был целый развлекательный комплекс с отелем, ресторанами, барами, спортплощадками, бассейном и прочими удовольствиями. Вопрос о том, как проехать в это раздолье для отдыхающих людей на УАЗике и не вызвать ненужного внимания, праздным не был, но и особых сложностей не доставил. Совсем рядом располагалась довольно обширная лесополоса, где Артем укрыл автомобиль. У случайных любителей лесных прогулок тот подозрение вызвать не должен. В конце концов, шататься по лесам – довольно распространённое увлечение. Судя по датам обнаружения, первый осколок, находящийся на небольшом удалении от клуба, был совсем старым, из первой волны. С ним проблем наверняка не возникнет. Другой был найден буквально 10 дней назад и потенциально нёс себе угрозу куда серьезнее. Местонахождение второго портала было труднодоступным, но Артём не сомневался, что сможет проникнуть в клуб незамеченным. С первой аномалией всё прошло как по маслу. Парень быстро засёк её местонахождение во враге, отделяющем лес от поля, относящегося уже к территории клуба. Её закрыли металлической клеткой и забыли. Место абсолютно безлюдное, лес с одной стороны, забор, ограждающий территорию комплекса с другой. Артём даже не стал дожидаться темного времени суток. Легко проникнув внутрь через решетку, он обнаружил засушливое поле, населенное крупными зверьми, похожими на поджарых собак рыжеватого окраса. Как он и ожидал, аномалии первой волны опасности для него практически не несла. Хотя, попадя он сюда с первым уровнем, собачки задали бы ему жару. Стайные животные попытались было окружить Артема. Но в первой же атаке потеряли двух особей, посечённых новым вариантом пси-когтей. От остальных он отмахивался щитом. Собаки были обречены. Глава 44. Испытания его пси-когтей, независимых от деструктивных и откровенно нездоровых эмоций, отлично себя показали. Возможно, то, что он освоил навык в его первоначальном варианте, позволило сделать адаптацию, не требующую посыла ненависти и желания сделать гору трупов. В плане остроты и пробивной способности техника Артема не отличалась от изначальной. Единственная утрата, навык не похищал ментальную энергию. Парень надеялся, что это из-за отсутствия развитого интеллекта существ, на которых он испытывал свои когти. Потереть такой важный эффект было бы обидно. Второе несущественное отличие – смена цвета у техники. Когти в первоначальном варианте были голубоватого оттенка, его же металлически серого. Зачистив портал, Артём получил с него 7 способностей, «Пугающий крик» и «200 искр». Справился неожиданно быстро, выбравшись из аномалии в час ночи. После перекоса и отдыха он решил не откладывать и начать поиски второй аномалии. В заметках указывалось, что портал открылся в северной части клуба, в небольшом помещении. Артём подошел с западной стороны, поэтому пришлось прогуляться вдоль ограждений. Потом он без труда исказил пространство, создав среди металлической сетки отверстия и проник во двор. Северная часть комплекса была отведена под конные прогулки на открытом воздухе, для которых сейчас было слишком поздно. Территория выглядела безопасной, но Артем все равно использовал пространственный покров. Он опасался камер видеонаблюдения и использовал момент для тренировки в реальных условиях. Его навык в движении был еще далеко не идеальным, но если кто-то случайно заметит странности, то спишет их на трудный день и усталость. Через полчаса поисков Артем ощутил вибрации близкой аномалии, исходящей от одинокого одноэтажного помещения. Оно стояло с края поля для конных прогулок и когда-то использовалось как склад для уборочного инвентаря. Сейчас дверь была наглухо закрыта на три замка, окна тоже забили изнутри фанерой. Вероятно, меры приняли, чтобы не смущать клиентов паранормальной мутью. Сам портал еще не успели изолировать решеткой, отделавшись блокировкой входа и окон. Он уже собирался заняться взломом, как краем глаза уловил движение. Пара человек неспеша двигались в его направлении. Матернувшись про себя, парень на всякий случай укрылся от них с другой стороны склада. Через несколько секунд ожидания ухо уловило негромкие разговоры. «Ну и как ты найдешь вход?» В первом голосе ощущалось изнеженность, лень и недовольство. Его хозяин всеми силами транслировал отсутствие желания сейчас куда-то идти и что-то искать. «Флорида, лакей этого с колена, помнишь?» Второй, наоборот, был собран, голос грубоват. Он сказал, что на двери должен быть 23 третий номер. Ты иди по левой стороне, я пойду по правой. Бля, Макс, ну хуетой занимаемся, пока все нормальные люди тусят. Неженка все еще был недоволен, но подчинился. Второй промолчал. Пару минут Артем слышал только шорох обуви по засыпанным мелким гравием дорожкам, пока пары неизвестных обходили соседние здания в поисках своей цели. Он уже догадался, что неизвестные желали найти то же самое, что нужно и ему. Вскоре один из них таки подошел к искомому объекту. Алекс, дуй сюда, я дошел. Второй быстрее справился с поисками. Их Собеседник подошел и не заметил вновь поделиться своим недовольством. Тут все наглохо замуровали, как мы полезем. Несы, с некоторым превосходством и насмешкой произнес его друг. Все схвачено. Ключи будут завтра. Бати как раз банкет закатит. Помнишь, кто приедет развлекать его друзей? Так что все будут заняты, а мы вчетвером займемся прокачкой. И все пропустим. Первого было не так-то просто убедить. Нас там хоть и не схомячат. Четверых-то? Хм, пронесём всё на изи. Уверенный продолжал уговаривать. Ладно, запомнили, где портал. Если что, весь Эквип уже в моей тачке. Завтра после часа выдвигаемся. Пошли обратно, с слишком сегодня осторожней. Лучше официантку какую выеби. Эквип, бля, до названия. Ответ прозвучал все в том же тоне, незаметно переходящем в позитивные нотки. «Слушай, можешь может, через батю твои броники намочишь? Хай-тек там, кевлары, все дела». «Ага, не дай бог батю узнать, чем мы занимаемся». С досады пробосил второй. «На месяц арест гарантирован, и вашему она обо всем доложит. С огнестрелом тоже не сладко. Видел, что в новостях творится. Хрен купишь. Ладно, пошли давай, воин света недоделанный». Недовольно пробурчало что-то матерное в ответ. Шаги и негромкий говор стали отдаляться. Артем же думал о своих планах. Если он хотел закрыть аномалию сам, то требовалось торопиться делать это сейчас. Но лезть уставшим в осколок, обещавшим быть непростым, — конкретная глупость. С другой стороны, он всегда хотел исследовать механику закрытия портала, когда кто-то заходит в осколок. И завтра у него будет шанс. Конечно, до изучения самих порталов и процессов их открытия, как до Луны, но с чего-то пора начинать. Ходить на разведку нового осколка Артем передумал, поэтому двинулся обратным путем. Он без проблем покинул территорию комплекса для отдыха состоятельных людей, вернулся к машине и уехал домой. День прошел быстро, время ушло на сон и подготовку к новому выходу. Вечером парень выехал обратно, на всякий случай пораньше, дабы иметь запас лишнего времени. Уже в 12 ночи он был на месте, ожидая юных приключенцев. Информация из подслушанного разговора подтвердилась. Громкая музыка и голоса веселяющихся людей сообщали о неком празднике. Пока делать было нечего, решил зайти на склад через сплошную стену. Визуально это походило на проход через две плотно сомкнутые шторы. Проходишь, и они смыкаются обратно. В отличие от небольших искажений от открытия замков, такая операция была сложной из-за поддержания контроля пространства на большой площади и требовала времени и сил. Парень справился за 15 минут. В помещении, как и ожидалось, находился очередной в его жизни изёв портала, ведущего фрагмент неведомого мира. Он примастился в углу и стал ждать. Примерно через час, услышав разговоры Ингогат. Сразу ушел в невидимость. «Сэм, давай сюда ключи!» Сказал уже знакомый уверенный голос. «Экипируемся уже в данже. «Довольно рискованный шаг», отметил Артем. «Видать парни совсем новички или просто удачливые?» Раздали щелчки открываемых замков и пол в помещении разрезала полоса бледного уличного света. Валилось четверо людей, но рассмотреть их мешал недостаток освещения. Не останавливаясь ни на секунду, те сразу двинулись в аномалию. Этот момент нельзя было упускать, и молодой человек напряг ощущение пространства, чтобы исследовать портал. Он знал, что потом портал заблокируется, и хотел понять механику процесса, а в идеале научиться взлому. Прошло несколько секунд после того, как скрылся последний из приключенцев, и вход начал меняться. Не внешне, нет. Он будто становился полупрозрачным в ощущении пространства, переходя в другую фазу. Парим подошел ко входу и протянул руку, устанавливая контакт. Некоторый накопившийся опыт с манипуляциями пространством позволил ему остановить процесс блокировки. В течение получаса, вспотев от напряжения, он смог вернуть портал в открытое состояние. Дело не только тяжёлым в плане энергозатрат, но и требующим хорошего контроля и чётких волевых усилий. Стоило Артёму чуть ослабить контроль, как портал тут же стремился заблокироваться. Поиграв с процессом закрытия-открытия, он подождал еще немного. Заходить слишком рано было чревато обнаружением. Прошёл уже почти час, Наконец, изрядно истощив свои силы, парень решил войти. Снова применив пространственный покров, он телепортировался в осколок. В нос шибанул влажные запахтиные гниения. Другая сторона встретила его заболоченной местностью, ограниченной привычно клубящимся серым туманом. Бледный свет создавал ощущение пасмурного дождливого дня. В сочетании с прохладным влажным воздухом и запахами, это вызывало желание поюжиться, поднять воротник и пригубить чего-нибудь горяченького. Парень смотрелся. Болото пересекали тропинки, а значит, ноги пока мочить не придется. Компаньон он увидел метрах 50 пятидесяти. Те настолько увлечённо молотили каких-то земноводных тварей, что парень мог бы следить за ними без всякой маскировки. Аккуратно прокрадываясь по тропинкам естественного происхождения, он приблизился к группе, оставив дистанцию в пару десятков шагов. Можно было и ближе, ведь на фоне однотонного серого тумана, окружающего осколок, а грех его маскировки заметить было очень трудно, но решил не наглеть. Артём рассмотрел юных героев. На вид парням было около двадцати. Экипировка у всех состояла из моточерепах, как и у Артёма, разве что подороже на вид. Помимо этого в защитной амуниции были облаченные конечности. Трое носили навороченного вида мотоциклетные шлемы. Руки и ноги защитили различными щитками, наколенниками и прочими тактическими прибамбасами, что так любят милитаристы. Четвёртый щеголял скрытой головой, но при этом, как ни странно, выполнял руль танка. Глава 45. пятая авантюристы и правда напоминали классическую пати из рпг Ингра. Крупный смаглолицый парень со щитом и коротким мачете принимал на себя атаки. Его друг, вооруженный катаной, довольно ловко рубил местных уродцев, в случае опасности уходя под защиту танка. Каких-то особых умений во владении клинкома не показывал, но атаки наносил быстрые и наверняка сильные. Двое оставшихся работали на дистанции. Один бросал во врагов какие-то зеленые сферы, типа, попав противника, душили его. Другой кидался натуральными фаерболами. правда, очень-очень маленькими. Если Артем правильно понял, он обладал атрибутом огня. Все элементальные типы семян, включая и огонь, стоили на уксоне от пары десятков миллионов искоры дороже. Парню повезло. Пока он оценивал группу, двигался не сбавляя хода, быстро выйдя на достаточную для слышимости дистанцию. Игроки в это время уже закончили и остановились передохнуть. «Ну вот, Алекс, а ты сал!» Мечник повернулся к огневику. «А тут легчайшее, хуяйшее, буркнул маг. «До сих пор долбоебом себя ощущаю, когда мы лазим в эти аномалии и всяких гоблинов тут режем. А помните Дрюса? Он же обожал со своими анимешниками и эльфами по лесам с мечами бегать!» — продолжил Алекс, прикурив сигарету. «Вот сейчас у себя в Питере не нарадуется, наверное. Не анимешниками, а ролевиками!» — поправил его смуглый парень, что сейчас осматривал щит. «Да хоть хуевиками!» — отпахнулся Мак. и все всё-таки, ну ни херней ли мы занимаемся, Макс?» «Ни херней!» — ответил ему Мечник. «Пока одни терпелы на заводах пашут, а другие сидят в кожаных креслах и думают, что они духуя хозяева жизни. Мы в этих порталах наберем силу. Алекс, ты не вкурил? Это же эволюция человека. Какой в ней скрыт потенциал?» «Ну, допустим, благодаря нашим папаням мы можем ездить на дорогих тачках, трахать шикарные баб и, в конце концов, заниматься твоей эволюцией». Вновь разговор включился танк. «Так что не торопись их терпилами называть. поважительнее, пожалуйста». «Ладно, отдохнули и хорош. Портал сам себя не закроет». Завершил разговор Макс и обратился к четвертому члену отряда, до этого не сказавшему ни слова. «Тихий, ты готов?» «Давно готов». Неожиданно резким и громым голосом ответил тот. Заебали раздувать тут. Пошли закончим уже. Ладно, погнали дальше. Разговор затих, и четверка двинула вглубь осколка. Артем следовал за ними и разглядывал парней. Те, похоже, расслабились, убедившись в слабом противнике, и не стали надевать шлемы после перекора. Макс, негласный лидер отряда, с спортивного телосложения бритоголовый крепыш, обладал, вероятно, каким-то атрибутом на ловкость или скорость. Уж больно резко махал японским мечом. Да и двигался быстро. С другой стороны танка отряда, видимо, Сэм. Тут точно что-то силовое. Когда он блокировал атаки щитом, тот даже не вздрагивал от ударов. Щит, металлическая плита в несколько миллиметров толщиной, явно не был легким. Но и два мага, один явно огневик. Субтильного телосложения парень с вечно недовольным лицом Алекс. Тихий же был низким коренастым парнем, совсем неприметным на лицо. Такого увидишь и забудешь через полчаса внешность. Как Артем уже понял, компашка была детьми из состоятельных семей, то ли действительно увидевших потенциал в развитии через систему, то ли просто мающихся от безделия. Но стоит признать, работали те неплохо. Молодой человек еще раз оглядел осколок, заросший мхом болото, укрытое полупрозрачным туманом, стелящимся в ногах. К счастью, безопасные тропинки видны невооруженным взглядом. Иначе, помимо довольно опасных тварей, существовала еще и проблема утонуть в этом месте. Кстати, о последних. Некрупные амфибии были довольно резвыми, своими клыками они легко могли порвать человека, но для более-менее подготовленного игрока опасность представляли лишь в случае внезапной атаки. Жили существа где-то под водой и вылезали при приближении врага, даже не помышляя нападать из засады. Взгляд вернулся к компании друзей, те разбирались с очередной атакой. Внезапно, пока сам и Макс сражались с парой особей, ещё двое земноводных вылезли из воды и рванули к магам. Судя по тому, что никто не запаниковал, у друзей на этот случай был ответ. Дальше Артём увидел, что Тихий шагнул вперед, закрывая Алекса. Когда амфибии приблизились на расстояние трех метров, он вытянул руку в их направлении, и целый поток желтоватых испарений распылился, окутав существ. Те моментально потеряли способность атаковать, упали на влажный мох и задергались в конвульсиях. А ядовик, как решил его называть Артём, не спеша достал туристический топорик и добил уродцев. Его атрибут реально внушал опасение. За следующие два часа ничего особо интересного не произошло. Компания дошла до примерного центра осколка. Здесь твари было побольше, и игрокам пришлось попотеть. Артём, пребывая в невидимости, по-прежнему не спеша следовал и наблюдал за работой. Дело у ребят ладилось. Артём невольно позавидовал, ведь он работал в одиночку, тем самым во много раз повышая планку как сложности, так и опасности. Но у него не было друзей, свободных от ежедневных обязанностей и забот настолько, чтобы заняться подобным. У него вообще друзей не было, только приятели тех настоящих, что со времен школьной парты раскидало по всей стране и потихоньку с виданием общения, они стали чужими людьми, о чем сейчас парень втайне от себя жалел. Во времена института крепкая дружба с сокурсниками не завязывалась, но искать товарищей для чистки аномалий на всевозможных форумах, чтобы потом поставлять чужим людям спину, он пока не желал. То ли он выбрал тропу одиночки, то ли она сама нашла его, трудно сказать, но так вышло. Молодой человек невесело ухмыльнулся. Так вышло. Фраза, которую можно охарактеризовать всю его жизнь. Группа тем временем двигала дальше. Следуя за ними, парень начал жалеть, что отдал им целый осколок, который вчера мог зачистить, если бы не поленился, Хотя попотеть бы пришлось, это да. Единственный прибыток с него — это изученная механика закрытия портала, что тоже было неплохо. Парень не забывал сканировать территорию ощущением пространства, и потому раньше компания заметила довольно обширную пустоту впереди. Артём взял правее группы, чтобы изучить находку. Это оказалось целое озерцо, скрытое под болотным мхом и грязью. Но куча амфибий в нем, как предполагал парень, не нашлось. Озерцо было пустым, лишь небольшой островок одиноко дрифовал в центре, скрытый под водой. Остальные тем временем также подошли к краю и остановились на очередной перерыв. «Макс, я что то заебался уже», — протянул Алекс. «Мы прошли весь данж. Годвинем обратно. Ловить всех недобитков заманаемся». «Окей, я тоже чуть приуныл». Согласился Макс. Они еще переговаривались, но Артем уже не обращал внимания. Его отвлек тот самый островок, свобода дрейфующий в мини-водоёме. Уж больно странно выглядело, как тот чуть набрал скорость и двинулся к берегу, прямо в том месте, где отдыхали незадачливые бойцы. Более пристально изучив плавучий объект, Артем сразу смекнул, что идентифицировал последний неверно. Ранее еще пространственного ощущения увязал поверхности тела, и парень не обратил на это должного внимания. Теперь он с холодком понял, что это не островок вовсе, а живое существо, боссосколка. Он давно приметил этот эффект. Чем сильнее существо системы, тем труднее ощущение пространства просвечивать его. Этот, судя по всему, был крайне опасен. Артем насторожился, и теперь следил за действиями неизвестного монстра, не спеша подплывающего к Берингу в том месте, где стояла четверка безалаберных жертв. Удивительно, но визуально его передвижения были абсолютно незаметны. Тварь приблизилась вплотную к берегу и остановилась, находясь практически под ногами Тихого. «Ладно, двинули», — сказал Макс, убирая меч в затейливые ножны. «Сегодня еще отдохнуть успеем». И именно в этот момент босс атаковал.